«Мужская дилемма». «Как тебе это нравится, мой дорогой?» Фредерик едва не поперхнулся овсянкой, когда поднял глаза и увидел оскаленную медвежью морду на приглашении, которым Паула размахивала перед ним. «Наверное, эту выставку стоит посмотреть», — сказала она. «Совершенно точно стоит» согласился Фредерик. Я ее видел. Уже? Да, вчера вечером. Так что я не пойду. Но ты сходи обязательно. Он продолжал есть, время от времени поглядывая на приглашение, которое Паула положила рядом с ним. От одного воспоминания о вчерашнем посещении галереи ему становилось нехорошо. Видимо, он вчера переборщил с вином. Во рту пересохло, а голова сильно болела. «Или это были муки совести?» Он перевернул приглашение и прочитал. «Мужская дилемма. Понтус Хиллерт». Несмотря ни на что, Фредерик был даже благодарен этому юнцу с бритым черепом и остроконечной бородкой. Фотография красовалась на обороте. Своей глупой инсталляцией он вернул Фредерику заснувшую в каких-то глубинах мужскую силу, так же, как иногда глупый шлягер пробуждает в душе давно забытое подлинное чувство. Все следующие дни он часто думал о том, что произошло. Он никогда раньше не изменял Пауле, никогда не пытался изменить и даже не помышлял об этом. Теперь это произошло. Это было безнравственно и не должно повториться. Но происшествие это привело к тому, что теперь у них с Паулой была полноценная половая жизнь. Не только полноценная, но и просто хорошая, по-настоящему хорошая. Если до этого Паула была холодной и сдержанной, то теперь она стала смелее, горячее и ненасытнее. Да и у него потенция теперь была, как у подростка – Видимо, долгое воздержание пошло на пользу им обоим. Однажды во второй половине дня, когда Фредрик шел по коридору в свой кабинет, его окликнула Марта, ответственная за каталог фирм. «Хорошо, что ты пришел. Тебя ждет посетительница», — сказала она, показав рукой в конец коридора. Фредрик занервничал. Разве у него на сегодня запланирована встреча? Он этого не помнил. Не дойдя пары метров до открытой двери своего кабинета, он уловил знакомый звук. Звон, сталкивающихся на женском предплечье металлических колец. Остановившись, он повернулся на каблуках и бросился назад к Марте, которая продолжала стоять в дверях своей комнаты. Он склонился над ее седыми букольками, взял за руку и прошептал на ухо. «Кто там ко мне пришел?» «Дама из галереи у гавани», — ответила Марта и осторожно попыталась высвободить руку. «Она ждет тебя уже три четверти часа. Я думала, ты придешь в два». «Пусть с ней поговорит кто-нибудь другой. У меня нет времени», — сказал Фредерик и зашагал к лифту. «Но Фредрик, Марта побежала за ним. «Ты же не можешь так поступить?» «Ей нужны документы для заключения договора с ЕС. Их ей может дать кто угодно», — огрызнулся Фредерик и нажал кнопку вызова лифта. «Но она хочет говорить лично с тобой. Она сама сказала». «Она может поговорить с кем-нибудь другим, а у меня сейчас встреча в торговой палате. Мне надо срочно ехать в Гетеборг», — сказал Фредерик и вошел в лифт. «Но ведь ты все равно здесь!» В отчаянии проговорила Марта. Фредерик нажал кнопку. Двери закрылись, и лифт тронулся. Но не вниз, а на шестой этаж. Там он устремился в конец коридора, где находился туалет для инвалидов, заперся и извлек из портфеля документ цели и направления развития туризма на побережье и углубился в его изучение. Когда он, наконец, вернулся в свой кабинет, И Бодиль, и Марта уже давно ушли домой.